Часть третья. Мои приключения на суше. Глава 13. Как начались мои приключения на суше. Когда утром я вышел на палубу, остров показался мне совсем другим, чем вчера. Хотя ветер утих, мы все же значительно продвинулись за ночь и теперь стояли в штилевом море, в полумиле от низкого восточного берега. Большую часть острова покрывали темные леса. Однообразный серый цвет прерывался кое-где в ложбинах желтизной песчаного берега и зеленью каких-то высоких деревьев, похожих на сосны. Эти деревья росли то поодиночке, то купами и поднимались над уровнем леса, но общий вид острова был все же очень однообразен и мрачен. На вершине каждого холма торчали острые голые скалы. Эти холмы удивляли меня странной формой своих очертаний. Подзорная труба была на триста или четыреста футов выше остальных и казалась самой странной. Отвесные склоны и срезанная плоская вершина, как пьедестал для статуи. Океан так сильно качал Испаньолу, что вода хлестала в шпигаты. Утлегарь натягивал блоки. Руль водила с борта на борт. Весь корабль прыгал, стонал и трещал, как фабричный цех. Я вцепился рукой в бакштак и почувствовал, что меня мутит. Все закружилось у меня перед глазами. Я уже успел привыкнуть к морю, когда корабль бежал по волнам. Но когда он стоял на якоре и в то же время вертелся на воде, как бутылка, мне становилось дурно. Особенно по утрам на пустой шелудок. Не знаю, что на меня повлияло. Качка ли? Или эти серые печальные леса? Эти дикие голые камни? Этот грохот прибоя? бьющего в крутые берега, но хотя солнце сияло горячо и ярко, хотя морские птицы велись вокруг и с криками ловили в море рыбу, хотя всякий, естественно, был бы рад, увидев землю после такого долгого пребывания в открытом море, мне почему-то стало тошно и жутко. И с первого взгляда я возненавидел остров сокровищ. В это утро нам предстояла тяжелая работа. Так как ветра не было, нам пришлось спустить шлюпки, проверповать шхуну, три или четыре мили, обогнуть мыс и ввести ее в узкий пролив за островом Скелета. Я уселся в одной из шлюпок, хотя в ней мне было нечего делать. Солнце жгло нестерпимо, и матросы все время ворчали, проклиная свою тяжелую работу. Нашей шлюпкой командовал Эндерсон. Вместо того, чтобы сдерживать остальных, он сам ворчал и ругался громче всех. — Ну да ладно, — сказал он и выругался. — Скоро всему этому будет конец. — Плохой признак, — решил я. До сих пор люди работали усердно и охотно. Но одного вида острова оказалось достаточно, чтобы дисциплина ослабла. Долговязый Джон стоял не отходя возле рулевого и помогал ему вести корабль. Он знал пролив как свои пять пальцев и нисколько не смущался тем, что при промерах всюду оказывалось глубже, чем было обозначено на карте. «Этот узкий проход прорыт океанским отливом», — сказал он. «Отлив углубляет его всякий раз, как лопата. Мы остановились в том самом месте, где на карте был нарисован якорь. Треть мили отделяла нас от главного острова и треть мили от острова скелета. Дно было чистое, песчаное. Загрохотал, падая, наш якорь, и целые тучи птиц, кружась и крича, поднялись из леса. Но через минуту они снова скрылись в ветвях, и все смолкло. Пролив был превосходно закрыт со всех сторон. Он терялся среди густых лесов. Леса начинались у самой линии пролива. Берега были плоские, а вдали амфитеатром поднимались холмы. Две болотистые речонки впадали в пролив, казавшийся тихим прудом. Растительность возле этих речонок поражала какой-то ядовитой яркостью. С корабля не было видно ни постройки, ни чистокола, деревья заслоняли их совсем. Если бы не карта, мы могли бы подумать, что мы первые люди, посетившие этот остров, с тех пор, как он поднялся из глубин океана. Воздух был неподвижен. Лишь один звук нарушал тишину. Отдаленный шум прибоя, разбивавшегося в полумиле от нас оскалы. Странный затхлый запах стоял вокруг корабля, запах прелых листьев и гниющих стволов. Я заметил, что доктор все нюхает и морщится, словно ему попалось тухлое яйцо. — Не знаю, есть ли здесь сокровища, — сказал он, — но, клянусь своим париком... что лихорадка здесь есть. Поведение команды, тревожившей меня на шлюпке, стало прямо-таки угрожающим, когда мы воротились на корабль. Матросы развалились на палубе и о чем-то переговаривались. Приказания, даже самые пустячные, они выслушивали угрюмо и исполняли весьма неохотно. Мирных матросов тоже охватило зараза недовольства, и некому было призвать их к порядку. Назревал бунт, и эта опасность нависла над нашими головами, как грозовая туча. Не только мы, обитатели каюты, заметили опасность. Долговязый Джон изо всех сил старался поддерживать порядок, переходя от кучки к кучке, то уговаривая, то подавая пример. Он из кожи лез, стараясь быть услужливым и любезным. Он улыбался каждому. Если отдавалось какое-нибудь приказание, Джон мигом хватал свой костыль и первый бросался исполнять его, весело крича «Есть! Есть, сэр!». А когда нечего было делать, он запевал песни. Одну за другой, чтобы не так была заметна угрюмость остальных. Из всего, что происходило в этот зловещий день, самым зловещим казалось нам поведение долговязого Джона. Мы собрались в каюте на совет. «Сэр», — сказал капитан, — «если я отдам хоть одно приказание, весь корабль кинется на нас». «Видите, сэр, какое дело. Мне грубят на каждом шагу. Если я отвечу на грубость, они разорвут нас в клочки». — Если я не отвечу на грубость, Сильвер может заметить, что тут что-то неладно, и игра будет проиграна. А ведь теперь мы можем полагаться только на одного человека. — На кого? — спросил Сквайр. — На Сильвера, сэр, — ответил капитан. — Он не меньше нас с вами хочет их унять. Это у них каприз, и если ему дать возможность, он уговорит их не бунтовать раньше времени. Я предлагаю дать ему эту возможность. Отпустим матросов на берег погулять. Если они сойдут на берег все вместе, что ж, мы захватим корабль. Если никто из них не сойдет, мы запремся в каюте и будем защищаться. И да поможет Бог правому. Если же сойдут лишь некоторые... то, поверьте мне, Сильвер доставит их обратно на корабль, послушными, как овечки. Так и решили. Надежным людям мы раздали заряженные пистолеты. Хантера, Джойса и Редрута мы посвятили в наши планы. Узнав обо всем, они не очень удивились и отнеслись к нашему сообщению гораздо спокойнее, чем мы ожидали. Затем капитан вышел на палубу Я обратился к команде. «Ребята!» — сказал он. «Сегодня здорово пришлось поработать, и все мы ужасно устали и издергались. Прогулка на берег никому не повредит, шлюпки спущены, кто хочет, пускай отправляется в них на берег. За полчаса до захода солнца я выстрелю из пушки». Вероятно, эти дураки вообразили, что найдут сокровища, как только высадятся на берег. Вся их угрюмость разом исчезла. Они так громко закричали «Ура!», что эхо проснулось в далеких холмах, и вспугнутые птицы снова закрушили над стоянкой. Капитан поступил очень разумно. Он сразу ушел, предоставив Сильверу распоряжаться сборами. Да и как же иначе было ему поступить? Ведь останься он на палубе, он не мог бы притвориться ничего не понимающим. Все было ясно как день. Капитаном был Сильвер, и у него была команда мятежников. А мирные матросы вскоре обнаружилось, что были на корабле, и такие оказались сущими глупцами. Возможно, впрочем, что и они все до одного были восстановлены против нас, вожаками только в разной степени, и кое-кому из них, неплохим в общем людям, слишком далеко заходить не хотелось. Одно дело непослушание, воркотня и лентяйничанье, а другое захват корабля и убийство ни в чем не повинных людей. После долгих споров команда разделилась так. шестеро остались на корабле, А остальные тринадцать, в том числе и Сильвер, начали рассаживаться в шлюпках. Вот тут-то и решился я вдруг на первый из отчаянных поступков, которые впоследствии спасли нас от смерти. Я рассуждал так. Мы не можем захватить корабль, раз Сильвер оставил на борту шестерых своих разбойников. С другой стороны, раз их осталось всего шестеро, значит на корабле я сейчас не нужен. и я решил отправиться на берег. В одно мгновение я перелез через борт и свернулся калачиком в носу ближайшей шлюпки, которая в ту же секунду отчалила. Никто не обратил на меня внимания, и только передний гребец сказал, — Это ты, Джим, держи голову пониже. Но Сильвер, сидевший в другой шлюпке, внимательно всмотрелся в нашу, Я кликнул меня, чтобы убедиться, что это действительно я. И тогда я пожалел, что не остался. Шлюпки помчались к берегу на перегонки. Но та шлюпка, в которой сидел я, отчалила первой. Она оказалась более легкой, гребцы в ней подобрались самые лучшие, и мы сразу опередили другую шлюпку. Едва нос нашей шлюпки коснулся берега, я ухватился за ветку, выскочил и кинулся в чащу. Сильвер и его товарищи остались ярдов на сто позади. «Джим! Джим!» — кричал он. Но, понятно, я не обратил на его крик никакого внимания. Без оглядки, подпрыгивая, ломая кусты, ныряя в траве, я бежал все вперед и вперед, пока не выбился из сил.